Глава 26. Третье место. Голосуй за Гризманна. Призывает заголовок «Лекип» от 20 сентября 2016 года. Под ним фотография Антуана в футболке матрасников. На лице сияет улыбка, руки поднесены к ушам, будто он не слышит ревущей трибуны Висента Кальдерон. Коротенькая подпись. Заблестев в Атлетико, французский нападающий вышел на новый уровень. И теперь претендует на попадание в тройку номинантов на Золотой мяч. Одна из внутренних полос была посвящена доводам в поддержку Антуана, не оставлявшим сомнения в позиции издания. Взлёт последних лет продолжился выходами в финал Лиги чемпионов и Евро, а также великолепным стартом испанского сезона, ознаменовавшимся дублеми в ворота Сельты и Хихонского спортинга. Вишенкой на торте были его показатели в играх за сборную. На Евро он стал лучшим бомбардиром с шестью мячами и сейчас с огромным отрывом является любимым футболистом страны. 44% голосов в опросе «РТЛ» и «Ле Паризья». Забив 13 мячей в 36 играх, он немного опережает график «Тьерри Анри», у которого было на один мяч меньше. Он уже наступает на пятки Зинедину Зидану, ставшему последним французским обладателем золотого мяча в 1998 году. Впрочем, как отмечает Винсан Дю Лук, Зидан победил на чемпионатах мира и Европы и провел великолепный ЧМ-2006. По крайней мере, проводил до без пяти одиннадцать. Мишель Платини, трехкратный обладатель золотого мяча, был главной звездой своего поколения. И вряд ли кто-то повторит то, что удалось ему в 1983-1985 годах. Как впоследствии признается Антуан, сравнение с двумя величайшими французскими игроками всех времён слегка вскружило ему голову. Это невероятное чувство. Я был очень горд и счастлив. Я даже написал авторам благодарственное сообщение в Твиттере. Такое признание окрылило меня, заставило трудиться ещё больше. и дало толчок к новым достижениям. На этот раз обложка Лекип, в отличие от предыдущей, его совсем не расстроила. Но зачем газета ввязалась в борьбу, казавшуюся безнадёжной ещё до старта голосования? Среди претендентов на приз был, например, Криштиану Роналду, который, как и Антуан, дошёл до финалов Лиги чемпионов и Евро, но в отличие от него, победил в обоих. Или же Леониль Месси? недавно проигравший вместе со сборной Аргентины в третьем финале к ряду. Вслед за поражениями в финале ЧМ 2014 и Копа Америка 2015 последовала новая неудача – Кубки Америки столетия. Зато Месси – рекордсмен по количеству золотых мячей. Пять наград в промежутке с 2009 по 2015 годы. Победил в чемпионате и Кубке Испании. Были, конечно, и другие претенденты. Например, Луис Суарес, обладатель золотой бутсы, продолжавший расти в тени Месси, Неймар, а также Гаррет Бейл, дошедший вместе с Уэльсом до полуфинала Евро. Одно было известно точно: кандидатов было предостаточно. Однако Лекип, ведомый патриотическими чувствами, настаивал на своём. Гризман, заставивший говорить о себе весь мир, может осуществить мечту всей страны и стать обладателем приза, не покорявшегося французам с 1998 года. Издание также выражало надежду, что новый формат голосования сыграет на руку седьмому номеру «Атлетика». В 2016 году партнерство «Францфутболь» и «Фифа» подошло к концу, и приз вернулся в полное распоряжение журнала. Теперь правом голоса обладали не только капитаны и главные тренеры национальных сборных, но и спортивные обозреватели. По мнению Лякип, аккредитованные журналисты, не обременённые необходимостью голосовать за одноклубников во имя поддержания мира в раздевалке, будут более объективны в своём решении. Кандидатуру француза продвигала не только газета. Диего Семёна занимался тем же вот уже несколько месяцев. На мой взгляд, в этом году именно Гризман лучший футболист Европы. Он много забивал и вывел свои команды в финалы Лиги чемпионов и Евро. Надеюсь, что он станет одним из трёх финалистов. Он находится в отменной форме, и если он продолжит в том же духе, его ждёт блестящее будущее, восхвалял своего подопечного аргентинский тренер. Таким образом, он старался мотивировать Антуана чтобы тот продолжил отдавать всего себя атлетико. Божественный лысый Зинедин Зидан, в своё время становившийся обладателем приза, не поддался призывам соотечественников и болел за своего игрока, Криштиану Роналду. Дело не в том, что я тренирую Криштиану. Просто он провёл выдающийся сезон. Повторить такое смогли бы немногие. Антуан здорово выступал. Сказать здесь больше нечего. В этом году он был великолепен и заслужил находиться в числе лучших, возможно, и в тройке лидеров. Почему бы и нет? Во Франции лишь немногие разделяли мнение Зизу. В большинстве онлайн-опросов, проводимых газетами, телеканалами и спортивными сайтами, Гризман опережал и Месси, и Роналду. Результаты были объявлены 12 декабря. В четвёртый раз за карьеру Победителем стал Криштиану Роналду с 745 очками. Вторым стал Лионель Месси с 316 баллами, а Антуан замкнул тройку победителей, набрав 198 баллов и опередив Суареса, Неймара, Бейла, а также двух героев Лестера Риада Морезу и Джейми Варди. Антуан уступил Роналду во второй раз в году. Перед этим португалец стал игроком года По версии европейских СМИ Получая награду на церемонии в Монако, Кристиану позволил себе слегка подначить соперников. Антуан, мне жаль, что я победил тебя в двух финалах. Гарольд, прости меня, что выбил тебя в полуфинале Евро. Гризень, не расстроили итоги голосования за золотой мяч? Совсем не расстроили. Я стал первым после двух монстров, двух легенд. Я очень горд занять третье место, рассказал он в интервью France Football после награждения. Он смог забраться на пьедестал почёта даже несмотря на отсутствие трофеев с клубом и сборной. Чего нельзя было сказать о его конкурентах. Жюри впечатлили исключительно голы, прекрасная игра и яркая личность Антуана. Мне нужно продолжать в том же духе, заключил он. А пока что он мог похвастаться солидной коллекцией наград за 2016 год: звание лучшего игрока и бомбардира на чемпионате Европы, лучшего игрока Премьеры и презрительских симпатий от испанских болельщиков, лучшего французского футболиста за рубежом от Национального профсоюза. Наконец, 20 декабря он стал обладателем приза лучшему футболисту Франции по версии France Football. На этом сезон наград завершался. Церемония вручения награды игроку года по версии ФИФА проходила в Цюрихе 9 января. После прекращения сотрудничества ФИФА и France Football преиз получил название The Best. На мероприятии Антуана сопровождала Эрика, превосходно выглядевшая в своём длинном платье. Антуан, одетый в чёрный костюм, охотно позировал фотографам. Демонстрируя своё любимое празднование, я счастлив быть здесь. 2016 год стал для меня особенным. У меня родилась дочь. Да и в футбольном отношении я провёл множество чудесных минут со своими партнёрами по сборной и Атлетико, рассказал он. С результатом 7,53% голосов Гризманн вновь замкнул тройку лидеров, оказавшись позади Месси 26,42% и Роналду 34,54%. Обойти этих титанов будет непросто, признал он. Но однажды в будущем почему бы и нет?